Руф не сразу ответила. Она была поглощена тем, чтобы согласовать его нескладную речь и простоту его мыслей с тем, что она видела в его глазах. Она никогда не видала более выразительных глаз. Это был человек, могущий сделать все. Вот что она читала в его глазах. И это шло вразрез с убожеством высказанных им мыслей. Ее собственный ум был к тому же так остер и сложен, что он не мог вполне оценить простоту и непосредственность. И все же силой веяло и от самого бессилия его слов. Он представлялся ей великаном, с силищем сорвать с себя оковы. Ее лицо было исполнено дружелюбие, когда она заговорила. — Вы сами знаете, чего вам не хватает, — сказала она. — Вам не хватает... «Образование. Вам бы следовало начать сначала, кончить школу, а потом пройти курс? В университете?» «Для этого нужны деньги!» — прервал он ее. «О!» — вскричала она. «Я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?» Он отрицательно покачал головой. «Отец и мать мои умерли. У меня две сестры. Одна замужняя, другая, вероятно, умерла». Скоро выйдет замуж. У меня есть братья, я младший, но они никому никогда не помогали. Все они разбрелись по миру и пробивают себе дорогу, как знают. Старший умер в Индии, двое — в Южной Америке, четвертый странствует с цирком, он работает на трапеции, и я вроде них. С 11 лет я добываю себе пропитание, ну, с тех пор, как умерла моя мама. Я думаю, что и теперь я должен сам доходить до всего. Мне только нужно знать, с чего начать. — Вам, во-первых, надо бы заняться грамматикой. Вы иногда выражаетесь... Она хотела сказать ужасно, но удержалась. Выражаетесь... Не совсем правильно. Лоб его покрылся испариной. — Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, что вам их никак не понять. — Но, по крайней мере, я знаю, как их выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как их надо произносить, потому я их и... нет, и не говорю. — Я не говорю о том, что вы говорите, а о том, как вы говорите. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня? — Да нет, нет! — воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. — Жарьте! Уж лучше я узнаю все это от вас, чем от кого-нибудь другого. — Угу. Ну так вот, во-первых, вам надо заняться склонениями и спряжениями. Ударения у вас сильно хромают. Потом вы, например, говорите «жарьте», в смысле говорите. Это не принято. Надо считаться со стилем. «Понимаю», — сказал он. «Есть слова, которые не всегда и не везде можно говорить. матрос можно сказать «жарь», «шпарь», а... Вам нужно сказать говорить и еще прибавить «пожалуйста». да Жарьте хорошо для кухни, но не подходит к гостиной. А это и есть стиль. Она была обрадована и удивлена его сообразительностью. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. А грамматику я вам сейчас принесу. Когда Руф встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся за своего места, испугавшись в то же время, не подумала бы она, что он собирается уходить. «Между прочим, мистер Иден, — сказала она, прежде чем выйти из комнаты, — вы часто употребляете слово «буз». Что это значит?» «О, буз!» — засмеялся он. — Это питье. Это виски или джин. Ну, одним словом, нечто такое, чем вы можете здорово на напиться. И вот еще одно замечание, — засмеялся она в свою очередь. — Не говорите «вы» в подобных случаях. «Вы» — это личное местоимение. А ведь вы же не хотели сказать в самом деле именно «вы»? — Нет, хотел. — Вы говорите «виски» или «джин»? которым вы можете здорово напиться. Разве, по-вашему, <смех> я могу напиться? Ну, — Ну, правда же, это, это очень крепкая штука. <смех> — Ну, хорошо, — смеясь, — сказала она, — лучше все-таки не впутывайте меня в это дело. Лучше говорите в таких случаях «можно», а не «можете». Это лучше звучит. Она принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, Причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь ей его передвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Он едва мог следить за ее объяснениями. Так волновала его ее близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл о ней. Мартин никогда не слыхал о спряжениях, и все эти таинственные законы языка изумили его. Он еще ниже наклонил голову, и ее локон коснулся его щеки. Мартин Эдден только один раз в жизни терял сознание и теперь подумал, что, наверное, потеряет его. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что он едва не задохся. Никогда она не казалась ему столь доступной. В одно мгновение через бездну их разделявшую был перекинут мост, но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся на облака и приблизился к ней. Его чувства, как и прежде, было полно религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вступил в святая святых, и осторожно он отвел свою голову, чтобы избежать того прикосновения, действовавшего на него как электрический заряд. Но Руфь этого не заметила.